Глава пятая Как горестно осознавать, что лишь только я почувствую, как железная хватка моих несчастья ослабевает, так в этот же миг снова оказываюсь перед лицом очередного испытания. На этот раз меня подвело обостренное чувство справедливости и извечное стремление к правде. в 2 Швырнула мне жабонька листок с контрольной на стол. «Да в смысле два? Ветеринары писали эту работу накануне, и я содрала один в один у Генки, который, кстати, написал идеально, по признанию самой же Мусаловой. Алевтина Юрьевна, это несправедливо!» Я аж подскочила со скамьи на эмоциях. «Почему два? Все же правильно!» «Конечно, правильно!» «Только у нас тут неконтрольное списывание, обговорка ваших собственных знаний. Или вы думаете, я не догадаюсь, что вы взяли ответы у Кобылянского и даже в не потрудились переиначить?» «Это клевета, у вас нет доказательств!» – воскликнула я. Мусалова посмотрела на меня с раздражением. «Скольких я таких уже видела за время работы по преподавателям, Вы себе не представляете!» И каждый такой бестолковый студентик воображает, что он самый умный и самый хитрый. «Придете, перепишите индивидуально. Только другой вариант. Вы же готовы?» «Да кому нужна ваша магрономия?» «А вы считаете никому?» «Но кто ей на закате лет откроет глаза на истину, если не я?» «Алевтина Юрьевна, вы меня, конечно, извините». Но изучать допотопные технологии выращивания тыковок и кабачков в наше время, когда все делается при помощи магусилителей, буквально одним взмахом руки, морально устарело. Бжух И урожай поспел. бжух И мы добавили более ярких красок и немного усилителя вкусов. Вжух! Витаминчики. И все кушать подано. «Матюшки, батюшки!» – поджала губки жабонька Юрьевна. «А я и не знала, что ей подаю ахаизм. Ну что ж, у нас сегодня как раз первый практикум. Предлагаю вам, Вигемейцева, как самые просвещенные студентки, показать нам мастер-класс по выращиванию вот этих замечательных тыквочек. Я позволяю вам воспользоваться вашим магусилителем непосредственно на занятии относительно подопытных культур. Мальчики, прошу, поставить ящики с рассадой на стол. Когда ящики с землей, в которой сидело три зеленых ростка, были водружены на стол, Усалова жестом пригласила меня подойти. «Идите сюда! Ваша задача – получить из ростка плод тыквы с оптимальным соотношением размера аганолептических свойств. Повкуснее, да?» «Да. Это запросто!» Я потерла ладони, разогревая, тряхнула браслетом усилителя и провела рукой над первым ростком – Он немного растянулся, вбирая из почвы необходимые вещества. Листочек сбоку расправился и стал расти. Появился еще один листок. От стебелька отделился усик и стал закручиваться пружинкой. «Легко и просто!» – заявила я, не опуская руки. У стебелька появился закрытый цветочек, который также увеличился. И еще увеличился. А затем почернел, а за ним и весь стебелек в одну секунду пожух и скукожился. «Только что вы видели», — обратилась к группе Мусалова, «как бестолковое отношение к предмету может загубить даже самое хорошее начало». «Семена обракованные», — заявила я, не сдаваясь. «Вы не дали растению воды, Вегемейцева, это же очевидно. Факсировали рост? Хорошо, я упрощу вам задачу». Она подошла ко второму росточку, активировала магусилитель который у нее висел на тонкой цепочке на груди, в выполненной форме янтарной репки с хвостиком из зеленой эмали, и стала аккуратно работать с ростком. Тот подрос, расправился, дал несколько цветков, которые отцвели и уступили место завязи маленьких тыковок. «Просто догостите один из плодов до среднего размера, и все». «И все?» – прищурила я глаза и азартно приступила к задаче. Ладони загорелись, давая магический импульс к крошечному оранжевому малышу, который стремительно стал набирать объем и вес. «Да я не до среднего доращу, я вам тут выращу самую гигантскую тыкву в мире!» «Стоп-стоп-стоп, Викимейцева!» «Но я могу еще дорастить, размером с аудиторию!» «И устроить нам тыквенный апокалипсис, обратите внимание!» обратилась она к аудитории. «У нашей тыквы в нескольких местах «Уже треснула корка! Видите, это признак брака!» «Сама ты брак!» «А теперь самое главное!» Жабонька легким движением руки срезала тыкву со стебля невидимым ножом и перенесла оранжевый плод на стол. Дегустация! Она аккуратно вырезала из тыквы кусочек и подала мне. «Пробуйте результат своего титанического труда!» Я взяла кусочек и принюхалась. Пахло речной тиной с оттенком тухлой капусты. Я призадумалась. Не пробовать с моей стороны означало бы признать, что тыква вышла так себе. Я выдохнула, откусила кусочек мякоти, стараясь не дышать, быстро проглотила, почти не жуя, и занюхала рукавом. «Ну как, Веремейцева, вкусно?» Послышались любопытные вопросы из аудитории. «Оригинально», — ответила я, ужасая смрадному запаху, исходившему из моего рта. Ну так, с белым вином и устрицами самое то. Вонь от разрезанной тыквы быстро растеклась по аудитории и проникала студентов в носы, вызывая приступы кашля. «Срочно открываем все окна и выходим из аудитории», – скомандовала Мусалова. «Кажется, Вегемицева только что изобрела новый вид биологического оружия». Она набросила на тыкву чью-то куртку. «Мою куртку?» Завязала рукава по периметру и подняла этот кулек в воздух. Затем отправила его в раскрытое окно и аккуратно спустила на снег, во внутреннем дворике корпуса. Затем набрала по телефону короткий номер и сообщила «Утилизация код 02, главный корпус АМУ». «Ты что, правда это съела?» Сморщившись, спросила меня Людка. Я скривила губы и согласно пожала плечами. Фу, ну и мерзость. Надеюсь, ты не помрёшь. Я тоже надеюсь. Мусалова простучала по коридору кублуками, бросив мне провонявшую тыквы куртку. Вы же понимаете, Вегемейцева, что с таким отношением вы мой предмет не сдадите. Хотя вы его в принципе не сдадите. И если ещё раз я увижу в ваших работах малюсенький намек на труды Кобылянского, при всей моей симпатии к Геннадию, как к талантливому студенту, закрытием сессии у него будут большие проблемы, и у вас, девочки, тоже. Мазнула она взглядом по людке Настасье. Она прошагала мимо, а мы остались сидеть, понурив головы. Так, одна отвратительная тыква убила мои надежды на блестящее будущее, обрезала крылья и лишила возможности наладить жизнь и вернуть все на свои места. Двойка, четверка, двойка, три с минусом, двойка. Кратко о моих успехах в агромагии. Я билась об эту дисциплину словно рыба об лед. Конец семестра был не за горами. Но перспектива для меня была ясна. Выше тройки мне не видать, хоть выпрыгни из штанов. Мусалова пошла на принцип и не давала мне продуху бдительно наблюдая за мной все практикумы, проверочные, самостоятельные и контрольные. Я долго торговалась сама с собой, но в итоге все-таки смирилась и пошла к жабоньке с повинной. «Алевтина Юрьевна», — ринулась я к ней, когда та выходила из деканата. «Что тебе, Вихимейцева? Оценки по контрольной уже завехены подписью декана». «Алевтиночка Юрьевна, прекрасная наша». Мне очень нужна четверка в сессии. Я готова выполнить любое задание. Выучить учебник наизусть, от корки до корки, написать сто контрольных, все что угодно. Хм, я подумаю, Викимейцева, идите. Вечером пушистая розовая трубка, тренькая незатейливой мелодией, легла в мою руку. Я смахнула ладонью в сторону. В воздухе появился квадратик с изображением Мусаловой, которая, положив ноги в мягких тапках на пуфик, сидела на кухонном диванчике на фоне занавесток в мелкий цветочек и прихлебывала чай или кофе из белоснежной кружки. «Веремейцева, я подумала над вашим вопросом». Условия были провальными. Потратить почти все лето со второй половины мая до середины августа на прохождение практики у ее подающего Надежды аспиранта на плодово-овощной ферме побыть бесплатной рабочей силой в неизвестных условиях. Но самое сложное – привести с собой еще хотя бы троих таких же дураков. За это я получала четыре по агромаге авансам, пройденную практику «Помощь в успешном закрытии других предметов». Членам моей команды были обещаны те же бонусы, при условии, что мы проявим себя прилежными работниками, конечно. «Я тебя не брошу», – сказала мне Людка следующим днем – когда я изложила суть вопроса. Тем более, мне все равно летом некуда податься особо. «А я не брошу Белянкину», — заявила Настасья. «Остался третий кандидат», — проговорила я. «Я думаю, все здесь понятно», — хихикнула Снежко. 15 мая ослепительно светило весеннее солнце. Я, Людка, Настасья и Геннадий Кабылянский выгрузились из скрипучего сельского портала В пригороде возле указателя со стрелкой «Агрохолдинг Ахта». И встали вдоль дороги в ожидании незнамо чего. Незнамо что заставило себя подождать минут с пятнадцать и возникло в виде огромной дребезжащей железной коробки на четырех резиновых колесах. «Это настоящий автобус!» – заорала Настасья. «Вот это ретро!» – восхитился Генка. «Меня не столько восхищал автобус, Сколько удручало, как мои светлые сапожки из тонкой замши сосались в грязь почти по щиколотку. И я, похоже, теперь останусь здесь стоять навсегда, как памятник отчаявшемуся студенчеству. Из автобуса высунулся мужичок в синей кепке и спросил. «Студентики на практику?» «Да, нестройно протянули мы». «Добро, загружайтесь». Общими силами меня вытащили из грязи без сапог. Затем мы залезли внутрь автобуса и расселись на сиденьях из растрескавшегося кожзама. Водитель дал по газам. Наш транспорт благополучно миновал табличку «Агрохолдинг», проехав дальше. На одном из деревьев висела криво приколоченная табличка «Плодово-ягодное хозяйство опытное». В ту сторону мы и повернули, заехав в железные ворота с местами слежшей голубой краской. «Ну все», — сказал мужичок. «Я вас доставил на место. Идите к Ивану Михайловичу, представьтесь. Вон он стоит, семена замеряет». Молодой мужчина в плаще, стоявший к нам спиной, повернулся и стянул с головы капюшон. «Эх, Олеся Павловна, знать родилась ты в несчастный час. Не быть тебе звездой юрфака, не форсить на именном портале, не щеголять золотой картой в лучших ресторанах столицы. На меня внимательно...» И мне даже кажется, с некоторым торжеством во взгляде смотрел кто? Правильно, он. Дозик.